Глава шестнадцатая. Даша. Новое утро не принесло успокоения, а лишь усилило ее желание превратиться в овощ. Если бы она только могла, то забила бы на учебу и провела несколько дней дома. Но, увы, Даша не могла себе такого позволить потому что в институте ей всегда напоминали о том, что на ее бюджетное место очередь. Поэтому либо доказывай, что ты его достойна, либо вылетишь с треском. Вылететь Дарья не могла. Институт – единственный шанс для нее на достойную жизнь. Так что в каком бы состоянии она ни была, а учиться все равно обязана. В самые трудные моменты в ее голове всплывала фраза из какого-то русского фильма «Можешь сопли на кулак мотать, можешь маму звать, в штаны ссать, а поставленную задачу должен выполнить. Умри, но сделай». И Даша выполнит. А что бы то ни стало, выполнит. Ее главная цель – окончить институт и получить работу по распределению. Да что для нее эти заносчивые студенты по сравнению с тем, что вылилось на девушку после авиакатастрофы? Почти каждый прохожий тыкал в нее пальцем. Тогда справилась, а теперь и подавно. Как говорится, собака лает, а караван идет. Вряд ли чему-то под силу ее сломить. Даша всегда знала, люди быстро забывают, если не обращать внимания на их нападки. И одногруппники в скором времени о ней забудут, когда поймут, что ожидаемой реакции от нее не будет. У входа в аудиторию Даша столкнулась с Ильей. Парень с улыбкой поприветствовал ее и, пропустив вперед, спросил. «Ну, как дела после вчерашнего?» «Спасибо, нормально», – пожала плечами девушка. «Я очень благодарна тебе за помощь, но ты зря вмешался». Они этого не забудут. Тяжело вздохнула, виновато опустив глаза. «Переживу как-нибудь», усмехнулся парень, усевшись рядом с ней. «Я не хочу, чтобы ты портил отношения с ребятами из-за меня». «Даш, даже не парься насчет этого. Меня всегда бесили заносчивые придурки, ставящие себя выше других», попытался успокоить ее Илья. «Так что с этими утырками я так или иначе бы не поладил». «Но я все равно чувствую себя виноватой», – прошептала Даша. «Твой первый день в институте, и тут такое. Прости». «Да брось, ты ни в чем не виновата», – отмахнулся он, подмигнув ей. «Возможно, ты скоро поменяешь свое мнение? С чего вдруг?» «Ты просто не все знаешь обо мне», – запнулась девушка, неожиданно осознав, что слишком разоткровенничалась с практически незнакомым человеком. «Ты вербуешь студентов в ИГИЛ?» Уставился он на нее с наигранной серьезностью. «Нет, конечно», — воскликнула Даша, после чего преподаватель сделал ей замечание, а девчонки недовольно посмотрели в их сторону. «Точно?» — сдвинул он брови на переносице. «Точнее, некуда. Ну вот и отлично, а в личную жизнь лезть я не имею привычки». Даша ответила благодарной улыбкой и принялась записывать лекцию. Удивительно, Илья странным образом располагал к себе. Девушка давно не испытывала желания довериться кому-то. Однако с этим парнем ей было спокойно и легко. Словно в темноте, старательно окутывающей ее все эти дни, вдруг появился лучик света. Никто и никогда за нее не заступался, за исключением Егора. При воспоминаниях о нем в груди тяжко заныло. «Даш, ты идешь?» Донесся до нее голос Илюхи. Девушка отложила в сторону ручку и растерянно посмотрела на парня. Звонок прозвенел минут пять назад, сообщил одногруппник, внимательно рассматривая ее. «С тобой все в порядке?» «Да, просто задумалась над темой лекции», — слукавила девушка Ее мысли были загружены совсем не учебой. «У тебя есть какие-нибудь планы после пар?» «Нет, вроде», — она махнула отрицательно головой. «Давай тогда посидим в кафе», — предложил парень, мило улыбнувшись. «Ну, я не знаю». «Просто посидим, попьем кофе, съедим по кусочку пиццы, если ты, конечно, не на правильном питании». «Не на правильном». «Ну, тогда договорились», — весело подмигнул он. «Хорошо», — все же согласилась девушка. Она чувствовала себя обязанной ему. После того, как из-за нее Илья испортил отношения с одногруппниками, отказ казался слишком неуместным. «Все, поймал тебя на слове. После пар пойдем обедать». «Угу», — подтвердила она, не сдержав улыбку. Этот непосредственный парень прямо-таки излучал позитив. После пар они вышли за ворота, и Даша, вздрогнув, замерла. Илюха, увлеченный рассказом, не сразу обратил внимание на ее реакцию. А когда заметил, что девушка остановилась, произнес шутливо. «Только не говори, что передумала, я поймал тебя на слове». Дарья не ответила. Ее взгляд был прикован к другому, к тому, кого она явно не ожидала здесь увидеть. Егор стоял на машину и скрестив руки на груди. Девушка не видела, куда направлен его взгляд. Глаза мужчины скрывали черные очки. Осознав, что выглядит глупо, Даша попыталась собраться и мысленно успокоить себя. Не смотри на него, он приехал не ради тебя. Однако наперекор ее мыслям, Егор ловко оттолкнулся от автомобиля и широким шагом направился в ее сторону. Дарья сразу же ощутила нарастающую внутри панику. Что ему сказать, куда бежать? Да она и не обязана ничего ему говорить. Просто пройдет мимо, сделав вид, что не заметила его. Вот столько девушка не успела. Он опередил ее. Подошел вплотную и, по-хозяйски чмокнув, в щеку произнес «Привет». От такой наглости Даша напрочь лишилась дара речи и смогла лишь ошарешенно перевести взгляд на растерянного Илью. «Поедем?» – спросил мужчина, будто намеренно не замечая ее состояние. «Куда?» – промямлила она, медленно приходя в себя. «Домой, например», – усмехнулся Егор. «Нет уж, спасибо. Без тебя как-нибудь доберусь», — отказалась Даша, четко вспомнив события последних дней. «Пошли, Илюш», — повернулась резко к одногруппнику и схватила его за руку. Да ж стой, давай поговорим», — зарычал Егор, удержав ее за локоть. «Садись в машину». «Девушка ясно дала понять, что никуда с тобой не поедет», — вмешался Илюха, выступив вперед. «Руку убери». «Ты лучше не лезь не в свое дело!» – гаркнул Егор, смерив парня убийственным взглядом. «Иначе что?» – с вызовом бросил Илья. «Иначе что?» – повторил мужчина, жестко рассмеявшись. И, окинув оппонента высокомерным взглядом, обратился к Даше. «Даша, садись, пожалуйста, в машину. За нами и так наблюдают все, кому не лень». Девушка осмотрелась и действительно заметила, что студенты с интересом смотрят в их сторону. Среди зевак была и Олеся со своими подругами. Хорошо, давай поговорим, нехотя согласилась девушка, не желая еще больше разжигать конфликт. Или уж прости, пожалуйста, обещаю, в следующий раз мы обязательно сходим в кафе. Да все точно нормально! настороженно спросил парень. Нормально. Ответила Даша, полностью неуверенная в этом. Просто ей совсем не хотелось выяснять отношения на глазах у публики. А Егор, похоже, не собирался отступать, и девушка непроизвольно испугалась за Илью.